Возможно, особо внимательный читатель, не запутавшийся к данному моменту в многочисленных персонажах данного сюжета, вскричит возмущенно. «Позвольте, а как же директриса школы мисс Кеклингтон? Неужели автор оставит ее страдать в ожидании момента, когда появится злобный шантажист?» «Ни в коем случае», — отвечаю я вам. «Просто повествование наше, подобно махровому шиповнику, распускается все пышнее». И даже на то, чтобы счесть лепестки этого цветка, нужно время». Именно о мисс Кеклингтон думал полковник Паттерсон, входя в кабинет заместителя начальника штаба флота Его Величества. И чем больше думал, тем более несуразной казалась ему история, рассказанная женой и ее подругами. Но что в самом деле за шантажист? Куром насмех? «Нет, никак это на полноценный рэкет не походило» но и попытка таким образом воздействовать на адмирала Бетфорда тоже никак не вытанцовывалась. Конечно, проще всего было бы плюнуть на пересказанной женой выдумки престарелой светской дамы, забыть о них, да и отправиться домой. Вечер давно уже наступил. Но забыть как раз и не получалось. Майя не стала бы болтать зря, да и леди Камила Конвей, вдовствующая графиня Торнфилд, была кем угодно но не светской болтушкой. А раз так, нужно обратиться к первоисточникам, адмиралу Бетфорду и его дочерям. Секретарь Бетфорда, молодой щеголеватый флотский офицер, открыл перед Паттерсоном дверь кабинета. В комнате было почти темно, только настольная лампа горела, да огонь в камине освещал шахматный столик и две фигуры за ним. «Две фигуры?» «Минуточку». Тени так легли, что ему померещилось, будто у одного из играющих, три головы. Паттерсон ощутил, что у него рот раскрывается сам с собой, спохватился, откашлялся и сказал «Добрый вечер!» «А, полковник!» Хозяин кабинета вышел ему навстречу. «Рад видеть вас. Не возражайте, мы закончим партию. Чувствуя через пару-тройку ходов почтеннейший триокефал разгромит меня, словно великую армаду». «Через один ход, дорогой Роберт, и он уже сделан!» — проговорил мягкий бас, от которого по спине Паттерсона пробежали мурашки. «Вам шах и мат!» «Какие необычные у вас шахматы!» — сказал полковник. «Если быть точным, это не шахматы, а трехмерный чатуранж, весело сообщил адмирал, щелчком пальцев отключая светящийся куб, внутри которого висели фигуры. «И мне еще ни разу не удалось выиграть. Я не спросил, вы знакомы?» «Не имел удовольствия». «Прошу прощения, исправляюсь. Разрешите представить. Полковник Дэниел Паттерсон, глава городской стражи Лунденвика. Триокефал, археофаг. Имя переводится как «Треглав, древний пожиратель». Первый страж королевского флота». Дэн коротко поклонился. Две головы Цербера посмотрели на него благожелательно, третья усмехнулась. «Кажется, леди Майя Паттерсон – ваша жена?» «Очаровательная женщина! Она придумала мне весьма примечательное уменьшительное имя». «Какое?» «Не скажу. Спросите у нее. Итак, Роберт, наш с вами счет в игре 5-0. Помните, после десятой победы подряд... «Вы будете должны мне желание. «Прощайте, господа!» И массивная фигура мифического зверя растаяла в воздухе. «Уменьшительное имя для Цербера?» — тихо спросил Паттерсон. «Трехмерный чатуранж «Мы живем в удивительном мире, правда?» Адмирал дружески похлопал его по плечу. «Прошу вас, полковник, присаживайтесь. Аквавиты, Келемаса?» «И рассказывайте, вы ведь пришли по делу, а я вас отвлек. «По делу, да. Скажите, вы в курсе, что именно произошло в последнее время с вашей старшей дочерью?» Бетфорд закаменел сколами, потом выдавил. «Более или менее...» «Тогда я хотел бы в этом разобраться. Школа, где мисс Кеклингтон директорствует, краем упоминалась в одном из дел, по которому сейчас ведется следствие». И мне необходимо понять, имеет ли отношение вся эта, эта фантасмагория к расследованию «Тьма меня побери». «Никакого. Даю слово». Адмирал ронял слова так скупо, словно за каждой ему приходилось платить алмазами. «Мне нужно знать детали, чтобы быть уверенным», — сказал Дэн с сожалением. «Я готов поклясться, что это не пойдет дальше меня». Рассказ Бетфорда оказался коротким. «Вы хотите сказать, что затеяли всю эту ерунду, шантаж и прочее только для того, чтобы дочь обратилась к вам за помощью?» переспросил Паттерсон, не зная, то ли смеяться ему, то ли плакать от умиления тем, как далеко может завести отцовская любовь. «Слушайте, Роберт, а поговорить вы с ней не пробовали?» Делия ушла из дома, когда ей «Только исполнилось 18. Адмирал говорил с трудом, хотя Дэн понял. «Вот это он даже не вспоминает, а помнит каждый день. Мы смертельно разругались из-за моего второго брака. Она даже не была против, просто просила не торопиться, выждать срок траура. А мне хотелось продолжать жить. Я долго злился, очень долго». Уже подросла Лаура, когда впервые задумался, что тоже был неправ. Стал разыскивать Делью и нашел, конечно. Он бледно усмехнулся. Тогда она еще не была директором школы, просто преподавательницей. Пытался встретиться и поговорить, но она наотрез отказывалась меня видеть. Я подумал, что нужно поставить Делию в ситуацию, когда ей придется попросить моей помощи. Но с такими проблемами к чужим не ходит, а из родных у нее только я. Ей всего-то нужно было переломить гордость. Да уж, Паттерсон многое мог бы сказать. Мог бы едко прокомментировать, сделанное адмиралом, но промолчал. Это в море, в бою, на острие атаки Бэдфорту нет равных. А в семье все по-другому. И бравый моряк – всего лишь растерявшийся отец – «дети которого вдруг взяли и выросли». «Младшая дочь, в курсе вашей интриги?» «Ну что вы! Лаура столь же бескомпромиссна, как в свое время Делия! Она бы тоже...» Адмирал достал платок и трубно высморкался. «Простите, что-то я расклеился». «Будем склеивать», — обещающе ухмыльнулся Паттерсон. «Благодарите, великую матерь, что эта история стала известна моей жене и ее подругам. Наши дамы повернут ее в вашу пользу». «Как?» «Увидим».